Короткие рассказы для детей. История девяностая. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет, да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Книга притчей. Двадцать третья глава, двадцать второй, стих. Если ты еще имеешь свою маму, если ты еще живешь ее участием, то воздай за это Богу славу, ведь не все имеют это счастье. Ты во всем ей помогай с любовью, чтобы, окончив этой жизни путь, Мама ко Христу могла спокойно перейти и в небе отдохнуть. Помни, что она от лишь для счастья твоего жила. Вечером молилась у постели, чтобы шел ты по пути добра. Был ли болен ты? Она болела тоже. И у Бога мудрости просила. Часто трудно было ей, но все же с Богом жить. Тебя Она учила. Да, дорогие дети, будем благодарить Бога за нашу маму, а также за папу, потому что самая лучшая заповедь для детей, данная нам Богом, связана с обетованием. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Так написано в книге «Исход», 20 главе, в 12 стихе. «Спасибо большое, спасибо, я папе родному скажу. Заботы твои когда-либо я, папа, добром оплачу. Ты дан мне по милости Божьей. Спасибо тебе за труды. Даст Бог, и я вырасту тоже» и буду таким же, как ты. Дорогие дети, вы тоже можете разучить эту песню, и когда у вашего папы будет день рождения, можете спеть ее. Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодарение, споем сто тысяч раз, пусть ныне в сердце каждом любовь к нему горит. Пусть каждый неустанно Христа благодарит. Помолимся теперь и попросим Господа помочь нам всегда быть послушными родителям.